История детства пациента с явно выраженными перфекционистскими наклонностями часто показывает, что у него были уверенные в своей правоте родители, которые имели над своими детьми неоспоримую авторитарную власть, особенно в установлении стандартов или личного автократического режима. Зачастую ребенок также страдает от несправедливого обращения, например, от предпочтения, которое родители оказывают другим детям, или от упреков за поступки, в которых на самом деле следует винить не его, а самих родителей или кого-то из сестер или братьев. Хотя подобное несправедливое обращение может не выходить за определенные рамки, оно порождает обиду и возмущение из-за несоответствия между реальным обращением и претензиями родителей на непогрешимость. Обвинения, возникающие по этим причинам, не могут быть выражены, потому что ребенок слишком не уверен в собственной пригодности. В результате ребенок лишается центра тяжести в себе и смещает его целиком на авторитеты. Этот процесс идет постепенно и бессознательно, проявляясь внешне так, словно ребенок решил, что отец или мать всегда правы. Меры хорошего и плохого, желательного и нежелательного, приятного и неприятного устанавливается Вне самого индивида остается для него чисто внешний, у него более нет собственного мнения. Принимая этот курс, индивид спасает себя от осознания того, что он раболепствует и усваивает навязанные ему стандарты, сохраняя таким образом видимость независимости. Смысл этого курса может быть сформулирован следующим образом. Я делаю все, что от меня требуется, поэтому я свободен от любых обязательств и заслужил право, чтобы меня оставили в покое. Придерживаясь внешних стандартов, индивид также приобретает определенную устойчивость, скрывающую его слабость. Устойчивость аналогичную той, которую корсет придает человеку с травмированным позвоночником. Его стандарты говорят ему, чего он должен желать, что правильно или неправильно, и поэтому складывается ложное впечатление, будто он обладает сильным характером. Оба этих приобретения отличают его от личности мазохистского типа, который явно зависит от других людей и чрезмерная мягкость которой не скрыта жесткой броней правил. Кроме того, вследствие своего чрезмерного конформизма по отношению к стандартам или ожиданиям, Индивид оказывается недоступен для упреков и нападок и таким образом устраняет конфликты с окружением. Его отношение с людьми регулируется навязчивыми внутренними стандартами.